Александр Тихонов. Лыжник с винтовкой. Тому сколь часто судьбы великих спортсменов определяются волей случая, можно только удивляться. Вот и с великим биатлонистом Александром Тихоновым было точно так же. Стать прекрасным лыжником ему было что называется на роду написано, а вот в команду биатлонистов он вполне мог бы и не попасть. Однако хорошо известно, что случай благоволит, как правило, только самым достойным. Как и многие российские чемпионы зимних видов спорта, Александр Тихонов родился не в городе, а в селе, в данном случае в селе Уйском Челябинской области. Кстати, и дата рождения была самой подходящей для спортсмена-зимника 2 января. Зимой окрестности утопали в снегу, и ребятишки чуть ли не всё свободное время отдавали лыжам. Ставить лыжную технику Саше помогал отец, школьный преподаватель физкультуры и сам прекрасный лыжник. В 1958 году, когда Саше Тихонову было 11 лет, он выиграл свои первые гонки на приз газеты Пионерская правда. Образование пришлось продолжать в Челябинске, в училище фабрично-заводского обучения. Потом 2 года Тихонов отработал на Челябинском металлургическом заводе. каменщиком огнеупорной кладки. Жил в общежитии и всё свободное время проводил на лыжне. Но вскоре Тихонов переехал в Новосибирск. Его лыжные способности были замечены, и подающего большие надежды 18-летнего паренька пригласили в Новосибирский техникум физической культуры. Здесь он впервые принял участие в настоящих соревнованиях на Спартакиаде народов СССР. Выиграл в лыжных гонках две золотые и серебряную медаль. Великий случай, решивший судьбу Тихонова, произошёл на тренировочных сборах в Эстонии. Александр получил небольшую травму и из-за этого не тренировался, скучал, бродил по парку с палочкой. Тогда-то к нему и подошёл Александр Васильевич Привалов, тренер сборной команды СССР по биатлону, который тренировался здесь же, и предложил заглянуть в тир. Тихонов согласился и с первого же раза показал себя великолепным стрелком. А поскольку Привалов уже знал о его лыжных способностях, то решил переманить Тихонова в биатлон. Тот и не противился, поскольку этот вид зимнего спорта всегда ему нравился. Биатлон ведёт начало от 20-х годов XX 20 -го века. Именно тогда в скандинавских странах, а потом в Швейцарии, Австрии и Франции Стали проводить лыжные гонки военных патрулей, во время которых они заодно показывали своё умение стрелять из винтовки и кидать гранату. К началу 1950-х годов этот вид спорта получил международное признание, а с 1958 года стали разыгрываться чемпионаты мира по биатлону. В программу зимних Олимпийских игр биатлон входит с 1960 -го года. На первый взгляд, биатлон достаточно простой вид спорта. Мчи себе по лыжне до да времени от времени стреляй по мишеням. На деле же в биатлоне не один вид соревнований, а несколько. И система выявления победителей в каждом своя. Один из видов гонка на 20 км. Между 5-м и 18-м километрами спортсмены ждут четыре огневых рубежа. На каждом он делает по 5 выстрелов. В первую и третью мишени биатлонист стреляет лёжа, во вторую и четвёртую стоя. При стрельбе лёжа диаметр внутреннего круга мишени 40 мм, а внешнего 80 мм. Для стрельбы стоя мишень побольше: 120 мм диаметр внутреннего круга и 150 мм внешнего. Если учесть, что расстояние до мишеней 50 м, Можно не подчёркивать, каким искусным стрелком обязан быть спортсмен-биатлонист. Причём попадание в мишень спортсмену ничего не даёт, а вот каждый промах очень дорого обходится. Стоит он 2 минуты, которые прибавляют к результату, показанному на дистанции. А попадание во внешний круг добавляет одну минуту. Таким образом может оказаться так, что спортсмен, прошедший дистанцию со средним временем но попавший во все мишени на десятки минут опередит лыжника-рекордсмена, допустившего промахи. В гонке на 10 км система другая. Огневых рубежей два. После 2,5 и 7,5 км. На первом спортсмен стреляет стоя, на втором лёжа. Но каждый промах добавляет здесь не время, а лишние 150 м дистанции. Тот, кто промахнётся все 10 раз, Должен будет пройти на полтора километра больше. Как и во многих других видах спорта, биатлонисты разыгрывают эстафету 4 по 7,5 км. Здесь каждый промах также увеличивает дистанцию на 150 м. Тихонову шёл 21 год, когда он приехал на свои первые зимние олимпийские игры 1968 года во французский город Гренобль. Он начал с того, что сразу же завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров. Причем лишь немного уступил в стрельбе норвежцу Магнеру Сольбергу, ставшему олимпийским чемпионом. После такого успеха Тихону удоверили выступать на первом этапе эстафеты 4 по 7,5 километров. Дерзкий дебютант, метко стрелявший отмен на ведущий бег, вывел команду биатлонистов СССР вперед, А Николай Пузанов, Виктор Маматов и Владимир Гундерцев уже не теряли преимуществ. Победа в эстафете принесла Тихонову первую в его жизни золотую олимпийскую медаль. После первого олимпийского успеха Тихонов был фаворитом всех соревнований, в которых принимал участие. До следующих зимних олимпийских игр он успел дважды стать чемпионом мира в индивидуальных гонках на 20 км и трижды чемпионом мира в эстафете. А на 11-х зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро с Тихоновым произошёл любопытный случай, о котором рассказывали в то время все газеты мира. В эстафете Тихонов, как и 4 года назад, снова выступал на первом этапе. Поначалу всё складывалось великолепно. Советский биатлонист лидировал, но внезапно одна из лыж сломалась. Почти километр пришлось идти практически на одной лыже. Тихонова один за другим обходили соперники. Наконец ему дал новую лыжу запасной из советской команды. Бросившись в погоню, Тихонов сумел вернуться в лидирующую группу. Правда, эстафету он передал только девятым, но его стойкость и мужество воодушевили партнёров по сборной. Ренат Сафин, Иван Бяков и Виктор Маматов вывели сборную СССР на первое место, завоевав титул олимпийских чемпионов. Третью свою золотую олимпийскую медаль Тихонов выиграл в той же эстафете в 1976 году на 12-х зимних олимпийских играх в Инсбруке. Но в 1979 году, накануне 13-х зимних олимпийских игр в Лейк-Плэсиде, Тихонов уже считался ветераном. Место в сборной ему пришлось завоёвывать в острой борьбе с представителями нового поколения биатлонистов. Он добился своего, став на чемпионате мира серебряным призером в гонке на 20 километров и бронзовым в эстафете 4 по 7,5 километров. Само собой, разумеется, Тихонову очень хотелось стать чемпионом и на четвертой своей зимней Олимпиаде 1980 года, совершив то, чего до этого еще не удавалось никому из спортсменов. Однако в индивидуальной гонке на 10 км он выступил настолько неудачно, возможно, из-за долевшей его простуды, что тренеры решили не заявлять Тихонова на эстафетную гонку. Для великого биатлониста, трижды побеждавшего как раз в эстафете, это стало бы настоящей драмой. Уже в ночь накануне старта трёхкратному олимпийскому чемпиону удалось-таки убедить тренеров изменить решение. И они об этом не пожалели. Тихонов бежал после Владимира Аликина на втором этапе, где пришлось бороться с сильнейшим биатлонистом из ГДР Клаусом Зибергом. И закончил его, выведя сборную СССР вперёд. Бежавшие на третьем и четвёртом этапах Владимир Барнашов и Анатолий Алябьев уже не упустили победу. Так во многом благодаря своему старшему товарищу, Аликин, Барнашов и Алябьев стали олимпийскими чемпионами. Анатолий Ярябиев на этой олимпиаде выиграл ещё и индивидуальную гонку на 20 км. А Тихонов на этой зимней олимпиаде в Лейк-Плэсиде завоевал свою четвёртую золотую медаль. Он побеждал на четырёх зимних олимпиадах подряд. Пришло время оставить спорт. Александр Тихонов уходил из него не только четырёхкратным олимпийским чемпионом, но и многократным чемпионом мира и в гонках, и в эстафете, многократным чемпионом СССР. С 1982 года Александр Тихонов был старшим тренером сборной молодёжной команды СССР по биатлону. А в начале 1990-х годов, когда страна неузнаваемо переменилась, увлёкся бизнесом, создав целый ряд фирм, занимающихся производством продуктов питания. но полностью от спорта он не отошёл. Тихонов первый вице-президент Международного союза биатлонистов, а кроме того, стал вице-президентом Федерации конного спорта России. Дело в том, что начав для развлечения брать уроки верховой езды, в конце концов Тихонов всерьёз увлёкся конным спортом. Всего полгода тренировок хватило ему для того, чтобы выступать на соревнованиях по преодолению препятствий На одном уровне с мастерами спорта.